Здание трудно было отнести к какому-то определенному стилю. В свете газовых фонарей у входа виднелись его деревянные стены, раскрашенные разноцветными полосами. Конек крыши и концы опорных балок украшали резные головы драконов. Слышался шум моря. Убывавшая луна давала достаточно света, и Эверард сумел разглядеть вшедшее к берегу судно с высокой трубой и носовым украшением. По-видимому, грузовое. Из окон лился желтый свет. Раб дворецкий пригласил их войти. Стены внутри были обшиты резными деревянными панелями, на полу лежали толстые ковры. Пройдя через прихожую, они оказались в уставленной мебелью гостиной. Здесь висело несколько картин, написанных в довольно традиционной манере. В огромном камине весело плясал огонь. с и н и т о п с е р н и Дейндре сидели в креслах. Как только вошли патрульные, девушка отложила книгу и поднялась им навстречу. Улыбнувшись, она предложила им сесть. Сауран с мрачным видом курил сигару. Он проронил несколько слов, и охранники исчезли. Дворецкий принес вино и бокалы. Эверард отпил из своего бокала, превосходное бургундское, и прямо спросил, зачем мы здесь. Дейдра ослепительно улыбнулась. Этот дом наверняка будет приятнее тюрьмы. «Конечно, он красивее. Но я все же хочу знать, мы освобождены?» «Вы...» Она замялась, но ее природная искренность в конце концов победила. «Вы здесь гости, но покидать это имение вам нельзя. Мы надеемся, что вы согласитесь оказать нам помощь. Вас щедро наградят». «Помощь? Какую?» «Покажите нашим ремесленникам и друидам, как делать ваше оружие и волшебные повозки». Эверард вздохнул. Объяснять было бесполезно. У них не было инструментов, чтобы изготовить инструменты, с помощью которых только и можно изготовить то, что им надо. Но как втолковать это людям, верящим в колдовство? «Это дом вашего дяди?» – спросил он. «Нет, мой», – ответил Дейдре. «Мои родители умерли в прошлом году. Они были из очень богатого и знатного рода, а я их единственная наследница». А Псеорн снова что-то сказал – д е й д р а перевела, встревоженно нахмурившись. О вашем появлении знает уже весь к о т о в и л а в н е н а в нем полно шпионов. Здесь мы можем вас от них спрятать. Эверард поежился, вспомнив, как вели себя спецслужбы союзников и держав оси в маленьких нейтральных государствах, вроде Португалии. Когда надвигается война, эти люди готовы на все, и в отличие от афалонцев, церемониться они не будут. — О каком конфликте вы говорили? — спросил он. Конечно, о контроле над Осенским океаном, в частности, над богатыми островами, которые мы называем Инис-Ир-Ла-Юнах. д а и д р а плавно поднялась и показала на глобусе Гавайи. л и т г о р н ы и западные союзники, и мы в том числе, продолжала она серьезно, истощили свои силы в войне. Главные силы сегодня это Хайбразил и х и н д у р а т ш которые враждуют между собой». А в их конфликт вовлечены и менее значительные государства, потому что дело здесь не столько в амбициях, сколько в соревновании двух систем — монархии Хиндураджа и теократии солнцепоклонников Хай-Бразил. А можно узнать, какова ваша религия? Дейдра удивленно подняла брови. Вопрос показался ей не относящимся к делу. «Более образованные люди полагают, что существует Великий Ваал, который сотворил меньших богов», — сказала она наконец. Конечно, мы сохраняем древние культы, а также почитаем чужих верховных богов Перкунаса и Чернебога из Слитарна. А вот она, Амона из Симбироленда. Брахму, Солнце. Лучше не гневить их. Понятно. о б с е р н предложил сигары и спички. в а н с а р о в о к затянулся и недовольно сказал. «Черт побери, почему-то история изменилась именно так, что здесь не говорят на известных мне языках». Его лицо прояснилось. Но я быстро их выучу, даже без гипноза. Меня научит д е й д р а Так я тебе с ней и оставил одного, — оборвал его Эверард. — Послушай, Пит, — и он рассказал товарищу все, что узнал. — Хм, — а юноша потер подбородок, — не слишком здорово, а? — Конечно, если они подпустят нас к роллеру, мы запросто удерем. — Почему бы не подыграть им? — Они не дураки, — ответил Эверард. В магию они еще могут поверить, но в чистый альтруизм вряд ли. Странно, что при такой отсталости они додумались до двигателей внутреннего сгорания. Но это как раз понятно, потому я и спросил об их религии. Они всегда были язычниками. Иудаизм, по-видимому, исчез, а буддизм не оказал на них особого влияния. Как указывал Уайтхед, средневековое представление о едином всемогущем Боге сыграло важную роль в развитии науки. с ним связанная идея законосообразности природы. А Льюис м е м ф о р д дополнил у а й т х е д а показав, что механические часы, скорее всего, были изобретены в монастырях. Незаменимая вещь, чтобы молиться в нужное время. В этот мир часы пришли, по-видимому, гораздо позже. Эверард криво улыбнулся. Странно говорить об этом, ведь Уайдхеда и м е м ф о р д а здесь никогда не было. Тем не менее... Подожди. Эверард повернулся к Дейдре, Когда открыли Афалон? Белые? В 4827 году. Откуда вы ведете ли это исчисление? д а и д р а уже ничему не удивлялась. От сотворения мира, то есть от даты, которую называют философы, 5 964 года назад. Это соответствовало знаменитой дате архиепископа Ашера, 4004 год до Рождества Христова. Возможно, простое совпадение, но все же в этой культуре определенно имеется семитический элемент. Миф о сотворении мира в книге бытия тоже ведь вавилонского происхождения». «А пар?» – э в е р а т произнес. «Пневма. В ваших машинах когда начали использовать?» – спросил он. «Около тысячи лет назад. Великий друид Бороимов Фиона. Понятно». Эверард несколько раз затянулся, собираясь с мыслями – Затем повернулся к Вансароваку. «Картина вырисовывается такая», — сказал он. «Галлы вовсе не были варварами. Они много и перели от финикийских купцов, греческих колонистов, а также в ц и з а л ь п и н с к о й галлии, от этрусков. Очень энергичное и предприимчивое племя. А у флегматичных римлян никогда не было особых интеллектуальных запросов. В нашем мире технический прогресс стоял на месте вплоть до темных веков, пока окончательно не развалилась Римская империя. Но в этом мире римляне сошли со сцены гораздо раньше. Иудей тоже уверен в этом. Я думаю, что без Рима с его разделяя и в л а с т в у й сирийцы уничтожили Маккавеев. Это чуть не случилось и в нашей истории. Иудаизм исчез, и поэтому христианство так и не появилось. Во всяком случае, после устранения Рима в Европе возобладали г а л ы Они начали путешествовать, строить все более крупные корабли, и в IX веке открыли Америку. Но они не слишком опережали в развитии индейцев, и те легко догнали их. Индейцы получили толчок и смогли создать даже собственные империи, такие как с е г о д н я ш н и е Хайбразил. В XI веке кельты начали сооружать паровые машины. По-видимому, у них был и порох, скорее всего, из Китая. Потом они изобрели еще что-нибудь, Но все это на уровне ремесла, без какой-либо научной основы. Вансарова кивнул. Думаю, ты прав. Но что произошло с Римом? Не знаю. Пока. Но наша критическая точка лежит где-то там. Эверард снова обратился к Дейдре. А вы сейчас, наверное, удивитесь, вкрадчиво начал он. Почти 2500 лет назад наши люди посещали этот мир. Поэтому я и говорю по-гречески. Но мне неизвестно, что случилось потом. Я хотел бы услышать это от вас, ведь вы так много знаете. Она вспыхнула, и ее длинные темные ресницы, столь редко встречающиеся у р ы ж е в о л о с ы х дрогнули. Буду рада помочь вам всем, чем могу. И уже почти просительно. А вы? Вы нам поможете? — Не знаю, — с трудом произнес Эверард. Мне бы очень хотелось, но я не знаю, сможем ли мы, потому что, в конце концов, моя задача — приговорить вас и весь ваш мир...